Доктор, спасибо вам большое за таблетки от полового бессилия, которые вы мне прописали 3 месяца назад. Я себя чувствую быком-осеменителем. Простите за выражение. Чуденько, голубчик, чудненько голубчик чудненьком. А как отреагировала на это ваша жена? Да хрен её знает. Я думаю, ещё не приходил.